из книг. Немое солнце Ада. Примечание. Георгий Чистяков в поисках вечного града. Страница с 88 по 93. Впервые опубликовано в газете Русская мысль за 5-11 февраля 1998 года, номер 4208. Конец примечания. Бенедетто Крочи в начале XX века утверждал, что религиозное содержание божественной комедии давно умерло. Он считал, что от Данте, который Рафаэлю и его современникам казался великим богословом, остались, во-первых, его поэтика, язык, фигуры речи, рифма и, во-вторых, несколько запоминающихся сцен Паула и Франческо, Угулино, Манфред и тому подобное. Однако сегодня, в конце XX столетия, становится очевидным, что Данте все больше привлекает нас к себе не только красотой услога, но именно как мыслитель.